Глава вторая «Кристина, прости, прости меня!» Подруга побелевшими губами шептала, когда мы шли сквозь зал, полный гостей. И да, мы с ней тёзки. «Я же не знала, что он настолько опасный тип! Я думала, ты преувеличиваешь!» «Преувеличиваю, да. Только вот я не склонна драматизировать. Да это и ни к чему, при таком отце и брате приключений хватает с лихвой». Правда, Арман сейчас остепенился, и, кажется, Ангелина держит его в ежовых рукавицах своих ласковых нежных рук. Брат раньше не гнушался криминалом, а сейчас либо хорошо маскируется, либо оставил эти дела и решил стать примерным семьянином и отцом любимого сына и доченьки, которая должна родиться в конце этого месяца в начале следующего. «Я думала, он просто гость, такой же как…» «Хватит, Кристин. Приключений на сегодня хватит. «Давай по-хорошему домой, а? Что-то у меня больше нет желания вытаскивать тебя из передряг. Лимит исчерпан». «Ладно, только в туалет заскочим». Теперь Кристина реально раскаялась. Она выглядела такой бледной и напуганной, что я с уверенностью могла сказать, такие приёмы она наверняка будет обходить стороной. «Идём, но, пожалуйста, без фокусов». Проводила подругу в сторону дамских комнат, И та дрожащими руками сунула мне в руки сумочку и скрылась за одной из дверей, а я осталась стоять в коридоре. Он был небольшим и широким, сошёл бы за комнату с кучей дверей. Широкие диванчики располагались между онами, а на противоположных стенах красовались зеркала в пол. В углу коридора стояла статуя какой-то обнажённой девы. Мне кажется, когда папа таскал меня в Италию на каникулы, я уже видела подобную в музее. Но там, разумеется, был подлинник. Скульптор, кажется, Эмилио Фиаски. Боже, как красноречива его фамилия в нашем с Кристиной случае. Засмотрелась на изображение алебастровой груди статуи незнакомки и вздрогнула, когда плечо обожгло грубое прикосновение. «Тише, киса, в твоих интересах быть паинькой». Последние пешки домино коснулись земли, и пиздец начался. «Рамиль, сумочку проверь, Серёжа, камерами займись». Один из тех самых пяти мужиков в покерном зале отдавал приказы остальным, и те уверенно выполняли. Один выдернул из моих рук сумку, второй открыл карманный компьютер, явно чтобы вывести камеры из строя. Другие два встали на входе в коридор, отсекая попытки зевак войти в зону отчуждения. «Лаура, вот её документы». А я и не сразу заметила, что помимо пятерых мужиков в коридоре стоит девушка. Высокая, около метра восьмидесяти, стройная, пожалуй, даже худая, с тёмными волосами, в которых бликуют медовые пряди, и с серыми глазами, которые будто острым лазером скользят по моей коже, с пренебрежением и явным отвращением. «Очередная подстилка», — брезгливо выплюнула незнакомка, И я подавила желание поёжиться и ответить ей на грубость. Всё же перевес был не в мою пользу. «Кристина Иванова, да?» Повертела в руках пропуск на имя подруги. Глянула на фото, как две капли, похожие на моё. И на меня. «Серёж, с камерами закончишь? Пробей инфу на это имя, скинь мне на почту. Особенно по здоровью. Есть ли ЗПП, ВИЧ и всё в таком духе?» Она с диким наслаждением перечисляла то, что предположительно может у меня быть, а я всё больше терялась в эмоциях и желании заехать этой суке по роже и одновременно расхохотаться от глупости ситуации. «Двери, Рамель!» – бросила приказ как к шавке, и один из бугаев двинулся в сторону полуоткрывшейся двери уборной, откуда должна была выйти Кристина. Я услышала её испуганный вскрик. Страх острыми иголочками вспорол кожу. И я поёжилась от нервозности. «Из страны не уезжай, с мужиками завяжи на время, мой тебе совет, краля». Лаура подошла ко мне и поддела лямку моего платья. «Надо же, Шанель где-то раздобыла». «Изворотливые нынче подстилки пошли, да, Эмин?» Рассмеялась издевательски и передала карточку пропуск в руки мужчине, который всё ещё меня удерживал. а потом развернулась и грациозно зашагала в сторону выхода из коридора. Как только спина незнакомки скрылась из виду, хватка на моей руке ослабла, и мне тут же сунули Кристинину сумочку, которую успели обшмонать. «Свободно!» — отчеканил громила и тут же, помедлив, заключил. «Я бы прислушался к совету Лауры на твоём месте, киса». И спустя секунду все пятеро раскрылись в проёме, И в коридор на дрожащих ногах вышла Кристина. Она была ещё белее, чем прежде, и, подлетев ко мне, схватила за руку, испуганно чеканья. «Давай уйдём!» «Ой, да ладно! Неужто дошло?»